Часть 12 В конце квартала встретил еще кафе или ресторан. И это была не летняя открытая забегаловка, а солидное заведение. Оно располагалось на первом этаже трехэтажного здания. «Зайду». «Здесь должна быть нормальная кухня, а не пищевой автомат». На входе меня остановил охранник в форме. «Извините, но заведение еще не открыто». «Я не по этому вопросу. Мне нужно переговорить с главным поваром или хозяином». «Вы договаривались?» «Нет». «Сейчас узнаю». «Какой у вас вопрос?» «Мне случайно удалось пострелить кикизу. Интересует его мясо Кикиза? «Хорошо, пройдите на кухню». «Куда?» Он открыл боковой двери. «По коридору налево». Пошел по коридору и в двери. За дверью меня встретил типичный повар с таким хорошим животиком. Причем он был не оширцем, а белым. Вся стена у него была в фотографиях, где он готовит. За день я уже настолько привык, что все кругом, сплошь ошириться, что был удивлен этим обстоятельством. Он, видимо, заметил, что я его с интересом рассматриваю и, похоже, прочитал мои мысли. «Что, не ожидал, что я не оширец? «Честно, не ожидала. Еще и псиону вдобавок. Как понял. Ты тоже? Да, я сразу почувствовал. Хм, понятно. Тогда давай к делу. Что за мясо? Откуда оно у тебя? Сам пострелил. С успугу пальнул и убил. Остались, правда, только задние ноги. Я их обжарил на костре. Где они? За час можешь доставить? В лесу оставил. Совсем не хотелось тащиться с ними по такой жаре. За час никак не успею. «Почему?» «Туда идти часа три-четыре пешком, и потом обратно». «Так слетай, какие проблемы?» «Так нет у меня летающей машины». «Какие проблемы? Возьми на прокат». «Так я управлять не умею». Mm. «Хорошо, давай так. Я сейчас вызову племянника, и он с тобой слетает. Заплатишь ему двадцатку за это». «Без проблем. Все, договорились. Иди на улицу, скоро он прилетит». «Хорошо». Я уже почти вышел из кабинета, когда он спросил. «Ты давно со станции?» «Третий день». Э, «Понятно. Иди». Вышел из ресторана, стоял и ждал около здания. Зачем он спросил про станцию? Похоже, проверял. Вот только что. Как бы не стал проверять меня через полицию, а там и до СБ может дойти. Нет, это вряд ли, это уже паранойя. Смысл СБ меня бояться и отслеживать. Они ведь свои деньги получили. Смысл имеет только поймать и повторно продать другим. Вот только здесь, на планете, полиция рулит. И придется им делиться. Нужно будет уничтожить карту в ПИ. Хотя нет. Лучше спрятать и не носить с собой. Где она, кстати? Она оказалась на месте. Только постиралась вместе с комбинезоном. Ведь я забыл ее достать. Стерка на нее никак не повлияла. Убрал обратно. Узнать бы, как меня аварцы... Вывезли оттуда, как списали со станции. Ведь я там был зарегистрирован. По сути, я как был диким, так и остался. Гражданство я не принял. Скорее всего, провели, что я отказался. Выкинули на планету и забыли. Одно было непонятно, почему они хотели дать мне гражданство. Зачем им это было нужно? В юридической базе ничего на эту тему не было. Похоже, специально базу подрезали. Есть там какой-то нюанс? Скорее всего, им нельзя было меня выкидывать без гражданства. Тогда почему выкинули? Наверное, жадность. Сто тысяч не маленькие деньги. За такие деньги аварцы меня должны уже с собаками искать. Хотя, возможно, некому искать. Ведь все они остались там, на дороге. Кроме того, как искать? У меня здесь ни друзей, ни знакомых, ни родственников нет. Ни России тоже нет, если только случайно. Хотя не факт, возможно, у них есть способы. Одни вопросы и домыслы. Нет у меня на них ответов. Где этот племянник потерялся? Как по заказу подлетел летательный агрегат и начал посадку рядом со мной. Когда приземлился, из него выскочил подросток лет 10-12. Это с тобой нужно слетать. Если ты племянник туда. Да, племянник. Куда нужно лететь? По этой улице до конца и никуда не сворачивать. У тебя есть мешок, куда место сложить? Найдем. Тогда полетели. Он запрыгнул обратно на водительское место, а я забрался на заднее сиденье, только закрыл дверь, как аппарат сразу начал подниматься вверх. Мне было жутко интересно посмотреть, что у водителя происходит при взлете. Только между мной и водителем была перегородка. Впрочем, как и между мной и багажным отсеком. Здесь ничего не было, одно сиденье и все. Два окна в боковых дверях позволяли смотреть происходящее по бокам. Оставалось только этим заниматься. Под аппаратом стали проноситься кварталы, которые я только что прошел пешком. Мы пролетели мимо мастерской, где шилась моя одежда и рюкзак. Когда мы вылетели, мне показалось, что движение этих аппаратов увеличилось. Мы пролетели еще три квартала, и я понял, что это действительно так. Судя по всему, здесь закончился рабочий день. И аборигены вылетели с работы. Вокруг стало много таких летающих аппаратов. Все летели по своим делам. Несколько раз нам попались грузовики. Их кузова были загружены металлом и людьми, а мы пролетали над ними. Сверху это было хорошо видно. Когда я шел по улице, то на ней практически никого не было. А сейчас улица была полна... Большинство разумных были с рюкзаками за спиной. У некоторых рюкзаки были с металлом. Снизу мне казалось, что эти агрегаты летают быстро, а изнутри, наоборот, очень медленно. Хотя, скорее всего, это племенник осторожничает и ведет аккуратно. Скоро попутные аппараты закончились, и мы продолжили полет в одиночестве. Минут через 30 мы прилетели к бывшей фабрике, и аппарат приземлился на ее территории, как раз там, где раньше стояли такие же аппараты мусорщиков. Сейчас там ни одного аппарата не оказалось. Все отсюда улетели. Мы вышли из аппарата, племянник был напуган и держал игольник в руках. «Ты чего? Здесь никого нет. Все улетели». «Как раз здесь проходит граница кланов, и могут быть проблемы». Я быстро скинул рюкзак со спины и достал бластер. «Ну и с кем проблемы? Где противник?» Осмотрелся вокруг, но никого не заметил. Прислушался к себе, тоже тихо. «Не знаю». «Вроде здесь никого». Значит так, сиди внутри. Если будет опасность, сразу улетай. Здесь недалеко есть дорога на молодежный поселок. Знаешь ее? Знаю. Вот перелетай на нее и жди меня там, а я тебе найду. Не бойся, а быстро. Давай мешок, куда мясо сложить. Да я не боюсь. Это бластер? Он только сейчас обратил внимание на оружие у меня в руках. Да. Можно посмотреть? Можно, но потом... «Даже дам пальнуть, если дождешься меня». «Дождусь». Он достал мешок из багажника, и я сразу отправился в лес. В лесу было хорошо, не жарко и тихо. Там я не сразу нашел нужное дерево, хотя и поставил на нем отметку. Взобраться наверх было несложно. Просто выжег две ступеньки на стволе бластером. Нужды экономить батареи теперь не было. Идя по ветке, сильно переживал, на месте мясо или нет. Возможно, нет уже ничего, и все сожрали. Повезло, все оказалось на месте, и внутри никто не побывал. Быстро срезал и скинул все в мешок. Появился вопрос. Нужен мне сейчас коммутатор и вода. Может, стоит это все оставить здесь? Нечего думать, нужно все брать с собой. Лучше где-нибудь поближе спрячу, когда еще я сюда вернусь. Коммутатор в карман, воду в мешок, и мешок полетел вниз. Спустился вниз быстро. Мешок на спину, бластер в руку и быстрее назад. Когда вышел обратно к окраине леса, все было тихо. Аппарат стоял на том же месте, где и раньше. Солнце уже садилось, был вечер. И тень от леса накрыла развалины. Осмотрелся, подождал пару минут. Никого вроде не было, но решил обойти. Сам не знаю зачем. Прошел по кромке леса и вышел чуть дальше. Там развалины подходили вплотную к лесу и открытого места не было. По развалину подошел к аппарату и осмотрелся. Вроде никого нет. Выйдя на открытое место, махнул рукой парню. Он сидел в аппарате. Заметив меня, он вышел из агрегата и помахал в ответ. «Что ты так долго?» — спросил он. Заблудился немного. «Как здесь у тебя обстановка?» «Тихо вроде. Только вот там вроде кто-то был». Он показал на другую сторону от аппарата. «Почему ты так решил?» «Мне показалось, что я там кого-то видел». «Проверял?» «Нет, ты же сказал не выходить». «Правильно сделал». «Грузимся и улетаем».